Жизнь – это поезд в никуда? Приведем отрывок из замечательной книги Юлии Ивановой «Дремучие двери». В этой книге молодой человек, баловень судьбы Ганя, живущий в СССР, имеющий хорошее образование, успешных родителей и перспективы, задумывается о смысле жизни. Ганя с удивлением обнаружил, что современное человечество не очень-то над этим и задумывается. Никто не хочет, естественно, глобальных катастроф, атомных или экологических, ну а вообще-то едем и едем. Некоторые еще верят в прогресс, хотя с развитием цивилизации вероятность полететь под атомный, экологический или прочий откос весьма возрастает. Другие с удовольствием повернули бы паровоз назад. И строят насчет этого всякие радужные планы. Но ну, большинство просто едет в неизвестном направлении, зная лишь одно рано или поздно из поезда тебя выкинут навсегда а он помчится себе дальше поезд смертников. Над каждым тяготеет смертный приговор. уже сотни поколений сменили друг друга а не сбежать, не спрятаться. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. А пассажиры стараются вести себя так, будто им ехать вечно. Поудобнее устраиваются в купе, меняют коврики, занавесочки, знакомятся, рожают детей, чтобы потомство заняло твое купе, когда выкинут тебя самого. Своеобразная иллюзия бессмертия. Детей, в свою очередь, заменят внуки. Внуков – правнуки. Бедное человечество. Поезд жизни, ставший поездом смерти. Мертвых, уже сошедших, в сотни раз больше, чем живых. Да и они, живущие, приговорены. Вот шаги проводника. За кем-то пришли. Не за тобой ли? Пир во время чумы. Едят, пьют, веселятся, играют в карты, в шахматы, собирают спичечные этикетки, набивают чемоданы, хотя на выход здесь требуют без вещичек. А иные строят трогательные планы переустройства купе, своего вагона или даже всего поезда. Или вагон идет войной на вагон, купе на купе, полка на полку во имя счастья будущих пассажиров. Досрочно летят под откос миллионы жизней, а поезд мчится себе дальше. И эти самые безумные пассажиры весело забивают козла на чемоданах прекраснодушных мечтателей. Конец цитаты из книги. Вот такая невеселая картина открылась юному Гане после долгих размышлений о смысле жизни. Получалось, что вся жизненная цель оборачивается величайшей несправедливостью и бессмыслицей. Самоутвердись и исчезни. Потратить жизнь, чтобы облагодетельствовать будущих пассажиров и освободить им место – красиво. Но они-то тоже смертны, эти будущие пассажиры. Все человечество, состоит из смертных. Значит, получается, что жизнь твоя посвящена смерти. А если кто-то из людей и достигнет бессмертия, то разве справедливо бессмертие на костях миллионов? Ладно, возьмем общество потребления. Самый идеальный вариант. Отдаю по способностям, получаю по потребностям. Могут быть, конечно, самые ужасные потребности да и способности тоже. Жить, чтобы жить. Ешь, пей, веселись, рожай, ходи в театр или там набега. Оставь после себя гору пустых бутылок, стоптанных башмаков, грязных стаканов, прожженных сигаретой простыней. Ну а если крайности отбросить? Заходи в поезд, садись на свое место, веди себя прилично, Занимайся, чем хочешь, только не мешай другим пассажирам. Уступай дамам и старикам нижние полки и не кури в вагоне. Перед тем, как уйти навсегда, сдай проводнику постельное белье и выключи свет. Всё в любом случае, оканчивается нулем. Смысл жизни не находится. Поезд идет в никуда. Как вы поняли, Как только мы начинаем смотреть на смысл жизни с точки зрения ее конечности, то наши иллюзии начинают стремительно пропадать. Мы начинаем понимать, что то, что нам казалось смыслом на некоторых этапах жизни, не может стать смыслом существования всей жизни. «Все умрут, ты это знаешь, нам себя не обмануть». И не будешь жить ты в детях. Дети тоже все умрут. Заколдованные смыслы кружат хитро над тобой. Ты их сам себе придумал, чтобы спрятать правды боль. Ничего ты не оставишь, даже памяти кусок. Испарится в суе время и зальется краткий срок. Спреешь ты, как серый листик. Их бесчислен перегной. Не зеленый и не желтый, А бесцветный, не живой. Листопадом опадают Миллионы каждый год. Внуки их уже не помнят. Память долго не живет. Стих Павла Чумакова-Гончаренко Но неужели же смысла нет? Нет, смысл есть и известен давно, благодаря Блаженному Августину. Именно Блаженный Августин совершил величайшую революцию философии, объяснил, доказал и обосновал наличие того смысла, который мы ищем в жизни. Процитируем Международный философский журнал. Благодаря философским воззрениям Блаженного Августина, христианские религиозные учения позволяют сделать логичные и полные построения для нахождения смысла человеческого существования. В христианской философии вопрос о вере в Бога является главным условием наличия смысла жизни. В то же время в материалистической философии где человеческая жизнь конечна и за ее порогом ничего нет, само существование условия для решения этого вопроса становится невозможным, и в полный рост встают неразрешимые проблемы. Конец цитаты. Давайте и мы попробуем найти смысл жизни в другой плоскости. Постарайтесь понять то, о чем будет написано ниже мы не ставим целью навязать вам свою точку зрения, а только даем информацию, которая сможет ответить на очень многие ваши вопросы.